452 дня. Даже Господу Богу нашему Иисусу Христу пришлось некогда выдержать испытания, которые сейчас предстоит Игорю. искушение дьявола. И он должен будет зубами и ногтями цепляться за свою веру, чтобы не дрогнуть, не ослабеть в том, что предназначено ему свыше. А дьявол просит остановиться, передумать, простить, отказаться от задуманного. Дьявол профессионал самого высшего разбора, умеющий вселять в слабые души страх, отчаяние, сомнение, бессилие. И встречая сильных, он искушает их способами гораздо более изощрёнными, добрыми намерениями. Не так ли поступил он с Иисусом в пустыне, предложив ему обратить камни в хлеба? Спаситель смог бы не только удалить свой голод, но и накормить всех, кто умолял дать им еды. Иисус, как и следовало ожидать от Сына Божьева, поступил однако очень мудро и ответил, что не хлебом единым жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божиих. Добрые намерения, добродетель, цельность, что это в сущности такое? Люди, называющие себя цельными натурами, неукоснительно повиновались своим правителям, в конце концов построили в Германии концентрационные лагеря. Врачи, убеждённые в том, что нет системы справедливей, чем коммунистическая, признавали душевно больными и запирали в психушках интеллектуалов, не согласных с режимом. Солдаты на войне убивают ради неясного им идеала. И тоже исполнены самых благих намерений, добродетели, цельности. Нет, всё не так. Грех ради добра, добродетель. Доброе деяние ради зла греховно. А в его случае лукавый, чтобы смутить его душу, предложил ему простить, сказал: "Ты не первый и не последний, кому пришлось пройти через это". Многие бросали тех, кого они любили больше всего на свете, но они умели переплавить горькое чувство в светлое и радостное. Представь себе семью людей, которых по твоей вине больше нет в живых. Их родные охвачены скорбью, ненавистью, жаждой мести. Так-то ты делаешь мир совершенней. И вот это намереваешься преподнести своей любимой? Но мудрость Игоря способна совладать с этими искушениями, не позволить им сейчас обуять его душу. Если столько продержаться ещё немного, голос дьявола будет звучать слабее, пока не смолкнет вовсе. Главным образом, потому что одна из тех, кого он отправил в рай, с каждой минутой всё неприложней присутствует в его жизни. Девушка с набережной Круазет говорит ему: Всё хорошо, всё правильно. Существует огромная разница между простить и забыть. В сердце его нет ни капли ненависти, и сделанное сделано не для того, чтобы отомстить миру. Дьявол настаивает, но он должен проявить твёрдость духа и вспомнить ради чего он здесь. Игорь заходит в первую попавшуюся пиццерию. Заказывает Маргариту и обычную Кока-Колу. лучше подкрепиться сейчас. Когда за столом другие люди, он не может и никогда толком не мог есть. Все считают нужным поддерживать непринуждённый, любезный, оживлённый разговор, однако легко оставляют собеседника без ответа, чтобы положить в рот кусочек ещё какого-нибудь яства. В обычных обстоятельствах он избегает этого, применяя испытанный приём забрасывает своих соседей вопросами, давая им возможность блеснуть умом, познаниями и красноречием, покуда он будет спокойно есть. Но сегодня вечером он не расположен ни к учтивости, ни к общению. Он будет отчуждён и неприятен. На самый крайний случай притворится, что не понимает языка, на котором к нему обратятся. Он знает, В ближайшие часы искушение остановиться, отказаться от задуманного станет сильнее, чем когда-либо прежде. Но он не собирается отказываться. Цель его завершить свою миссию, даже если причина, некогда побудившая его взяться за неё, изменилась. Он понятия не имеет, сильно ли портит три произошедшие в один день убийства криминальную статистику Канна. Если это обычное дело, то полиция не заподозрит ничего из ряда вон выходящего, начнёт дознание с соблюдением всех своих неспешных бюрократических процедур формальностей, а он, как и предполагал, улетит рано утром. Неизвестно, и то, идентифицировали его или нет. Его видела супружеская чита, которая проходя мимо, поздоровалась с Аливией. Его мог запомнить один из телохранителей Джавица Уайлда. Кто-то мог заметить его рядом сморен на пирсе. Искушение сейчас меняет тактику, хочет напугать его, как всегда поступает с людьми слабыми. Судя по всему, дьявол совершенно не понимает, что же тут происходит и насколько укрепило Игоря испытание, посланное ему судьбой. Он берёт свой телефон и набирает новое сообщение. он пытается представить себе, как поведёт себя Ева в тот миг, когда его получат. Что-то подсказывает ему, она одновременно и ужаснётся, и восхитится. Игорь горько раскаивается в том шаге, который совершила 2 года назад, когда всё бросила, включая свои драгоценности и платье, и попросила, чтобы его адвокат связался с нею и начал процедуру расторжения брака. Причина развода? Не сошлись характерами. Можно подумать, все значительные и интересные люди в мире думают совершенно одинаково и имеют много общего. Да нет, разумеется, дело было не в характерах. Ева полюбила другого. Страсть. Да есть ли на свете человек, который прожив 5 лет в браке, хоть раз не взглянул бы в другую сторону, не пожелал бы оказаться в другом обществе? Кто осмелится сказать, что хотя бы однажды не нарушил супружескую верность, пусть в воображении. И сколько и ломали свой брак, уходя из дому, а потом, обнаружив, что страсть остыла, возвращались к своим прежним партнёрам. Надо лишь не стыдятся к этому по-взрослому, и всё позабудется. Всё это в порядке вещей. Всё вполне приемлемо и является частью биографии. Разумеется, Игорь стал понимать это постепенно. Поначалу он требовал от своих адвокатов беспримерной жёсткой неуступчивости, соглашаясь на развод лишь в том случае, если она откажется от всего имущества, нажитого совместно в течение почти 20 лет и с нуля. Целую неделю в ожидании ответа он пребывал в бешенстве. Деньги тут были ни причём, просто Еву надо было вернуть любой ценой. А иные способы давления были ему неведомы. А она оказалась неподатлива. Её адвокаты приняли выдвинутые условия. Об этом стало широко известно, и о новом избраннике своей жены Игорь узнал из газет. Узнал, что это один из самых известных в мире модельеров, своим нынешним успехом как и он сам, обязанный одному себе. Что они почти ровесники, ему тоже около 40. что он прост, не заночевав и работает сутками напролёт. Как и он, Игорь не мог понять, что же происходит. Незадолго перед тем, как отправиться на лондонский фестиваль моды, ему удалось, что бывало крайне редко, вдвоём провести в Мадриде несколько дней, будто воскресивших пору их прежней любви. Хотя не путешествовали на корпоративной яхте, а жили в отеле, где не было, кажется, только птичьего молока, Ева и Игорь решили вместе и заново открыть для себя мир. Не заказывали заранее столики в ресторанах, выстаивали длинные очереди в музеи, ездили на такси, а не в лимузинах с водителем, неизменно ожидавшим у подъезда. Брали по городу, теряясь в хитросплетении улочек. Много ели, ещё больше пили, возвращались в отель ничую ног от усталости, но счастливые, и каждую ночь любили друг друга. Они не включали свои ноутбуки и мобильные телефоны, что требовало изрядных усилий. Однако это удалось. И в Москву они вернулись с улыбкой и отрадными воспоминаниями. Игорь снова с головой погрузился в работу, с удивлением отметив, что и в его отсутствие фирма продолжает исправно функционировать. Ева через неделю улетела в Лондон и больше уже не вернулась. Он подрядил одной из лучших частных детективных агентств, обычно занимающихся экономическим или политическим шпионажем, и вынужден был на сотнях фотографий видеть свою жену рядом с её новым спутником. Детективы сумели подсунуть Еве подругу. Подстроили якобы случайную встречу с женщиной, приехала из России, муж бросил, устроиться на работу не может из-за суровости британских законов и теперь на грани голодной смерти. Ева поверила не сразу, но потом всё же решила помочь. Переговорила со своим любовником, и тот рискнул, взял на работу в один из своих офисов, несмотря на отсутствие разрешения. Это подруга, единственная, с кем Ева может говорить на родном языке. Одинока, с неустроенной личной жизнью. По мнению психологов из детективного агентства, это идеальный канал информации. Ева ещё не до конца освоилась в новой среде, и потому будет следовать столь свойственному человеку инстинктивному побуждению поделиться с кем-то сокровенным. И не затем, чтобы получить совет, надо же кому-то излить душу. Все эти разговоры подруга фиксирует на плёнку, и записи оказываются на рабочем столе Игоря, оттесняя в сторону ожидающие его виза-документы, приглашения, подарки, которые следует послать важным клиентам, поставщикам, политикам. Эти записи гораздо полезнее. и несравненно мучительнее фотографий. Выясняется, что отношения со знаменитым кутюрье начались 2 года назад в Милане, где и он, и Ева оказались по своим профессиональным делам. Вначале она противилась сближению. Этот человек постоянно окружён красивейшими женщинами мира, а ей уже 38, но тем не менее уже через неделю в Париже Роман начался. Услышав это, Игорь испытал неожиданное возбуждение и сам удивился такому странному отзыву своего тела. Почему мысль о том, что его жена принадлежит другому мужчине, вызвала в нём не отвращение, а недвусмысленный прилив вожделения? Впервые в жизни он тогда усомнился в своей нормальности. и чтобы как-то избавиться от гнетущего чувства вины, решился на некое публичное признание. В разговоре с приятелями упомянул мимоходом, что один его друг получает огромное наслаждение, представляя свою жену в постели с другим. Слушавшие его, а это были, как правило, крупные предприниматели и политики из разных стран, поначалу ужасались. Но после десятой рюмки признавались, что подобный эпизод самый возбуждающий из всего, что было в их супружеской жизни. Один из них, оказывается, всегда просит жену во всех подробностях описывать свои свидания, вспоминать, какие именно слова произносились в порыве страсти. Другой заявил, что клубы свингеров, где практикуется групповой секс и обмен с супругами, это лучшее средство сохранить брак. положим это преувеличение. Но когда Игорь узнал, что он не единственный, кого возбуждают такие мысли, ему стало легче. И неприятно кольнуло осознание того, насколько же мало сведущ он в природе человека, а в особенности мужчины. Его разговоры с коллегами затрагивали чаще всего бизнес и очень редко что-то личное. Мысли его возвращаются к этим записям. В Лондоне, неделе высокой моды, чтобы облегчить жизнь тех, кто в них участвует, идут непрерывно чередой, этот модельер уже был влюблён. И в это не трудно поверить, ибо женщина ему встретилась совершенно особенная, ни на кого не похожая. И вот, она продолжала колебаться. Хамид был всего лишь вторым мужчиной в её жизни, а кроме того, они с ним занимались одним и тем же делом, в котором он преуспел несравненно больше. Это её смущало. И она понимала, что связав свою жизнь с ним, должна будет отказаться от работы в индустрии моды, не конкурировать же с собственным мужем и вновь сделаться домохозяйкой. Больше того, она вообще не могла объяснить себе, почему человек калибра Хамида заинтересовался русской женщиной далеко не первой молодости. А вот Игорь, если бы она дала ему хоть самый ничтожный шанс поговорить, мог бы. Ева обладает редчайшим свойством. Одно её присутствие словно высекает искру из всех, кто находится рядом, заставляет их становиться лучше, возрождаться из пепла прожитых лет для света и надежды. Именно так произошло когда-то с юношей, вернувшимся с кровавой и бессмысленной войны. Искушение приходит вновь. Дьявол шепчет, что это не так, что Игорь, самый исступлённый работы, исцелил свои моральные травмы. Пусть кто-то из психотерапевтов и сочтёт это симптомом душевного нездоровья, но он и в самом деле смог бы залечить свои раны прощением и забвением. Ева в сущности не так важна. Хватит уж Игорю проверять все свои эмоции отношениями, которых давно нет. Ты ведь не первый, твердит дьявол, не первый, кто творит зло, думая, что таким образом пробуждает благо. Ему становится не по себе. Он по натуре человек мягкосердечный, а если вынужден действовать жёстко, то лишь во имя какой-то великой цели. Служение, например, своей стране, Он старается и подставлять другую щёку, и не выпускать из руки бич, как поступал Иисус Христос, единственный образец и пример для подражания. Он крестится, надеясь, что искушение сгинет. Усилием воли заставляет себя вспоминать о записях, о словах Евы про то, что она несчастлива со своим новым избранником. Но ни за что на свете не хотела бы вернуться в прошлое, потому что была замужем за человеком психически неуравновешенным. Что за чушь она несёт? Вероятно, её новое окружение активно промывает ей мозги. Должно быть, оказалось совсем не в той среде. Он не сомневается, что она лжёт, уверяя свою русскую подругу, будто вышла замуж исключительно из страха остаться одной. В юности она чувствовала, что её отвергают и никогда не могла быть самой собой. Вечно приходилось притворяться, что ей интересно то же, что и её подружкам, что играет в те же игры, что также веселиться на вечеринках, что ищет красивого и верного мужчину, который даст ей надёжное супружеское счастье, дом и детей. Всё враньё, говорит она сейчас. Тамустов крови её жил авантюрный дух и влекло неизведанное. И если бы она могла выбирать сама, то связала бы свою жизнь с искусством. Ещё в детстве она любила делать коллажи из фотографий, напечатанных в унылых советских журналах, раскрашивать их в яркие цвета и любоваться результатом. Купить одежду для кукол было невозможно, и потому платица для них шила мать. к восхищению Евы, которая твердила, что когда вырастет, будет делать то же самое. В Советском Союзе следовать моде было нелегко, и они узнали, что делается в мире, лишь после падения Берлинской стены, когда стали приходить иностранные журналы. Ева была уже почти взрослой девушкой, когда однажды решилась сказать родителям, что хочет только одного: придумывать и создавать одежду. Но после окончания школы родители настояли, чтобы она поступила на юридический факультет. Как ни упивались они новообретённой свободой, всё же опасались, что капиталистические идеи разрушат страну, а граждане её отторгнут от подлинного искусства, заставят предпочесть детективы Пушкину и Толстому, исказят классический русский балет чужеродными заимствованиями. Их единственную дочь следовало немедленно оградить от литворного влияния, проникавшего в страну вместе с кока-колой и дорогими автомобилями. В университете она повстречала красивого, амбициозного парня, также как и она считавшего, хватит делать вид, что режим, при котором жили наши отцы, может вернуться. Он ушёл и ушёл навсегда. Настало пора начинать новую жизнь. Этот юноша ей очень нравился. Они стали видеться всё чаще. Она знала, он умён и способен многого добиться. Он понимает её. Да, ему пришлось повоевать в Афганистане, он был даже ранен, но впрочем, не опасно. Он никогда не жаловался на то, что ему пришлось пережить там, и за все те годы, что они были вместе, она ни разу не заметила в нём признаков какого-то душевного надлома. следов моральной травмы. Однажды утром он принёс ей букет роз. Сказал, что бросает университет и хочет заняться бизнесом. А вслед за этим предложил выйти за него замуж. Она согласилась, хотя при всём своём восхищении относилась к нему всего лишь как к товарищу. Однако ей казалось, любовь придёт потом, со временем. Да и помимо всего прочего, он был единственный, кто понимал и одобрял все её порывы. И отказаже она ему, могла бы никогда уж больше не встретить человека, принимающего её такой, как она есть. Они сыграли скромную свадьбу и стали жить вместе. Люди, дававшие ему деньги на раскрутку, внушали ей страх, но ничего поделать она не могла. Меж тем не менее его фирма мало-помалу крепла и развивалась. Когда минуло 4 года, она, замирая от страха, впервые поставила ему условия: немедленно расплатиться со всеми кредиторами, которые вроде были и не очень заинтересованы в возвращении долга. Он согласился и впоследствии не раз благодарил её за это. Шли годы. случались неизбежные провалы и поражения, а потом всё как-то вдруг изменилось. И гадкий утёнок, двинувшись путём, предначертанным в детской сказке, в одночасье стал прекрасным лебедем, желанным для всех без исключения. Когда я встала жаловаться, что ей скучно заниматься только домом и хозяйством, Игорь, в отличие от своих коллег, считавших, что работающая женщина непоправимо теряет свою женственность, купил ей бутик в одном из самых престижных московских кварталов. Она торговала моделями больших домов, не рискуя выставлять на продажу собственные коллекции. Впрочем, это отчасти компенсировалось тем, что она посещала выставки высокой моды, знакомилась с интересными людьми, среди которых однажды оказался и Хамид. Но до сих пор задавая себе вопрос, любит ли его, она чувствовала, что ответ скорее всего был бы отрицательным. А когда он, признавшись, что никогда не встречал такой как она, предложил жить вместе, ей нечего было терять. Детей у него не было. Муж её по расхожему выражению был женат на собственной работе и едва ли заметил бы, что её нет рядом. Я всё бросила, говорила Ева, и не раскаиваюсь в своём решении. Я поступила бы точно так же, даже если бы Хамит не купил на моё имя виллу в Испании. Я поступила бы точно так же, даже если бы Игорь предложил отдать мне половину своего состояния. Я совершила бы этот шаг, потому что знаю. Теперь я могу ничего не бояться. Если один из тех мужчин, по которым сходит с ума весь мир, захотел бы со мной, значит, я лучше, чем сама думаю. Слушая другую запись, Игорь заметил, что его любимая испытывает серьёзные психологические проблемы. Мой муж лишился рассудка. Не знаю, что послужило причиной война или переутомление, но он мнит, будто ему дано постигать божье предначертание. Прежде чем окончательно решиться, я консультировалась с психологом. Надеюсь, что он поможет мне понять Игоря, подскажет, есть ли ещё надежда спасти наши отношения. Я и тогда, и теперь предпочла не углубляться в подробности. Но мне кажется, он считает, что творит благо. способен на ужасные поступки. Врач объяснил мне, что многие благородные люди, сострадающие своему ближнему, вдруг полностью меняют своё отношение к миру. В проведённых по этому поводу исследованиях подобная перемена получила название эффект Люцифера, в память ангела, любимого Богом больше всех и в конце концов возжелавшего обладать такой же властью. Почему же так случилось? осведомился другой женский голос. Но ответа Игорь не услышал. На этих словах запись обрывалась. Наверное, плохо рассчитали время. А ему бы очень хотелось знать, что сказала Ева, ибо он-то вовсе не мнил себя равным Богу и не сомневался. Его возлюбленная придумала всё это для самой себя, боясь, что если решит вернуться, её не примут. Ну да, ему приходилось убивать, но по необходимости. Да и какое это имеет отношение к их браку? Он убивал на войне, имея на это, как и всякий солдат, официальное разрешение. Он убил двоих или троих и в мирной жизни, но для их же блага, поскольку они больше не могли ни в состоянии были жить достойно. Он убивал и здесь, в Каннах, но ради выполнения своей миссии. И ту, которую любит, он убил бы, если бы понял, она безумна. Она сбилась с пути и начинает разрушать свою собственную жизнь. Он никогда не допустил бы, чтобы сумасшествие омрачило их блистательное и благородное прошлое. Ту, которую любит, он убил бы только чтобы спасти её от долгого и мучительного саморазрушения. Игорь смотрит на затормозивший под запрещающим знаком Maserati. Автомобиль нелепый и неудобный, потому что по городу вынужден при всей мощи своего двигателя ездить с той же скоростью, что и другие. Для просёлочных дорог у него слишком мал клиренс, а на трассе он слишком опасен. У машины очень низкая посадка, и человек лет 50, но желающий выглядеть на 30, выбирается из водительского кресла с большим трудом. входит в пиццерию, заказывает четыре сыра с собой. Мацаратти и пиццерия плохо согласуются между собой, но всё же, как видно, иногда совпадают. Искушение возвращается. Теперь его голос говорит уже не о прощении, не о великодушии и необходимости забыть прошлое и двигаться дальше, на этот раз он нашёптывает Игорю сомнения. А если я волнел Гала, уверяя подругу, что была несчастлива в браке, что если она, несмотря на всю свою любовь к нему, уже погружалась в бездонную пучину неверного решения, подобно Адаму в тот миг, когда он принял протянутое ему яблоко, чем обрёк на проклятие весь род человеческий? Я всё спланировал, в тысячный раз повторяет себе Игорь. Его замысел в том, чтобы вернуться вместе, чтобы не позволить короткому слову прощай уничтожить жизнь обоих. Он понимает, что в супружеской жизни, тем более на восемнадцатом её году, кризисы неизбежны. Но знает при этом, что искусный стратег должен постоянно менять свои первоначальные планы. Игорь поднимается, шепчет молитву, прося, чтобы ему не пришлось пить из чаши отречения. Душа маленькой португалки незримо витает где-то рядом. Теперь он понимает, что поторопился и поступил опрометчиво, ведь ничего не стоило немного повременить и дождаться, когда появится достойный противник. Кто-то вроде того псевдоатлета с волосами цвета красного дерева. Или кто-то такой, чья смерть была бы продиктована необходимостью избавить его от новых мучений. Как поступил он с подсевшей к нему в баре женщиной? Но девочка с густыми бровями, словно святая, склоняется к нему и просит не раскаиваться. Он поступил правильно, он уберёг её от грядущих страданий и унижений. Её чистая душа мало-помалу оттесняет искушение, заставляя понять, Он находится в Каннах не для того, чтобы силой вернуть потерянную любовь. Это невозможно. Он здесь ради того, чтобы спасти Еву от горечи и упадка. Да, она поступила с ним несправедливо, но сделанное ею для него прежде заслуживает благодарности. Я добрый человек. Он расплачивается по счёту и просит принести ещё маленькую бутылку минеральной воды. Выйди на улицу, выливает её себе на голову. Сейчас надо соображать отчётливо и ясно. Он так долго мечтал о наступлении этого дня, а вот сейчас почему-то мысли его в разброде.